Глава 20. И еще я кривился относительно того, что в Варандаре было много народа. Нет, Ханду в этом плане был намного более неприветливым. Улицы уже, дома выше, людей на дорогах больше, в паре мест было настолько все узко, что буквально не протолкнуться. Примечательно, что для воинов вдоль дорог были выставлены специальные столбики, по которым можно было быстро перемещаться с помощью техники шагов. Я это понял, когда над нашими головами пронесся отряд воинов. — А мы можем? — спросил Луй, указывая на столбы. — Не советовала бы. Это пути для местных кланов, а их тут не так много. И каждый такой силы, что может раздавить дом Гу и не заметить, — совершенно серьезно сказала Мару. — Столкнетесь с кем-нибудь, возникнут вопросы, и, скорее всего, вас оштрафуют. — Значит... «Это своего рода доминирование», — хмыкнул я, с интересом смотря на столбовой путь. «Вроде того», — кивнула Мару. «А сколько тут вообще кланов?» — спросил Лей. «Малых пара сотен. Больших три. Лопей, Сандару и Хон. Первым среди них считается Сандару. Именно они контролируют аукцион, и тут не более чем одна из ветвей клана. А основной дом находится вообще в первом витке в небесной столице. Впрочем, на деле это значит меньше, чем может показаться. Ветвей кланов из первых витков хватает. За столетия были тысячи воинов, что устали сидеть на десятых ролях, меняя себя лучше руководство и уходили в наши витки со своими людьми, основывая свой клан. Некоторые поддерживают связи с главным домом, некоторые находятся в состоянии прямой вражды. А этот клан Сандару? В нейтральных, я бы даже сказала, деловых отношениях. «Но подробностей не знаю», — пожала она плечами. Мы углубились в город, и Мару, поболтав с парой нищих, что просили милостыню на улице, быстро нашла нам место для ночлега. Это был довольно простенький гостевой дом, но цены за комнаты там были очень большими. Пришлось брать две общие, одну для девчонок, другую для парней. Да и стоимость у них была гораздо выше, чем в любом другом городе, где мы были. «Это все праздник», — виновато сообщила Мару. «Я догадывалась, что цена будет высокой, но недооценила. Очень много людей прибыло сюда ради дня воздаяния. Ладно, народ, вы отдыхайте, ни во что без меня не встревайте, а я отойду на пару часов. Нужно узнать свежие новости». Мару помахала нам ручкой и вышла из постоялого двора. Да и у нас было чем заняться. Мия тут же попросила доступ к пространственному убежищу, чтобы попрактиковаться, и предложила Лей присоединиться. Рыжеволосая девушка не возражала. Мор просто решил вздремнуть на удобной кровати, а Луй отправился на поиски новой библиотеки. В общем, все нашли себе занятия, так что я их оставил, а сам воспользовался браслетом и перенесся в Кванхут, неподалеку от лечебницы. Накинул на голову капюшон, прошел внутрь и поприветствовал целителя. «Целитель Шу!» — упер я кулак в ладонь, приветствуя его. Он в этот момент как раз заканчивал с осмотром пациента, маленькой девочки лет семи. «Могли бы вы уделить мне пару минут?» «Подожди, в моем кабинете я скоро закончу», — кивнул он. И действительно, долго ждать старика не пришлось. Стоило ему переступить через порог, как привычная сутулость и дрожь в руках исчезли. Я в очередной раз убедился, что он на самом деле не такой дряхлый, как может показаться. «Приветствую тебя, юноша! Зачем в этот раз пожаловал?» «У меня к вам немного странная просьба. Вы могли бы проверить мой возраст? В конечном итоге я решил, что лучше всего обратиться к специалисту, а не гадать». «Сколько мне на самом деле лет?» «Возраст? Да, это несложно». Целитель подошел ко мне. «Протяни руку». Я выполнил, и он ухватил меня за запястье. Нашел кончиками указательного и безымянного пальца линию меридиана величественного духа и немного выплеснул в него своей энергии. Длилось это всего пару секунд, после чего он отпустил мою руку и отступил девятнадцать что мне показалось что я ослышался девятнадцать повторил он таков возраст твоего тела самое начало я бы сказал что девятнадцатый год пошел всего пару недель назад я буквально обмер девятнадцать даже не пятнадцать шестнадцать все намного хуже чем я думал я действительно старше луя а в прошлый раз «Когда вы лечили меня? Вы случайно...» «Тогда тебе было шестнадцать, почти семнадцать», — все так же слегка отрешенно сообщил старик. «Вы не кажетесь удивленным», — отметил я, как безразлично он это говорил. «Что ты прожил два года за один месяц. Поживешь с мое, юноша, и подобные вещи перестанут удивлять. За свои года...» Я видел крепких юношей, что в битве сжигали годы жизни, за минуты превращаясь в дряхлых стариков. Видел, как великие мастера уходили на закрытые тренировки, где время шло иначе. Он замолчал, пригладил бороду скрученными пальцами, но затем продолжил. Ты, если и сжигал года, то совсем чуть-чуть, сам того не осознавая. Так что С этим я вряд ли смогу тебе помочь. Слишком незначительные потери, которые можно компенсировать возвышением. Значит, ты потерял время иным путем, и раз задаешься этим вопросом, скорее всего, знаешь причину. Знаю, не стал скрывать. В таком случае я могу лишь дать тебе совет, юноша. Не спеши проживать свою жизнь». Поверь тому, кто давно ходит под небом, старость совсем не то, куда нужно стремиться. Благодарю вас, я поклонился и вышел из лечебницы в смятении. А что, если бы я узнал об этом намного позже? Сейчас потери в возвышении за счет седьмой ступени демонических меридиан не так критичны. Но, тем не менее, потратея таким образом еще пару лет, и это в будущем сильно аукнулось бы. Больше мне нельзя использовать убежище так, как использовал я раньше. Теперь не буду замедлять там время, разве что в ситуациях, когда нет иного выбора, как в битвах, где мне нужно взять паузу, чтобы восстановиться от ран. Я шел среди людей, погруженный в свои мысли. Собирался зайти в тот тупичок, который обычно использовал для перемещения, но не дошел буквально сотню шагов. Я столкнулся с кем-то, задел плечом, но даже особо не обратил внимания. Зато другой участник просто не смог это проигнорировать. «Эй! Тебя, мать, вежливости не учила!» Послышалось мне в спину, а я понял, что обращаются ко мне, только когда чья-то рука ухватила меня за плечо и развернула к себе. «Ты хоть знаешь, кто мы такие?» Трое мужчин в серых средней паршивости ханьфу с нашивками на правом плече. Символ на них не знаком. Скорее всего, герб какого-то клана или дома. «Понятия не имею», — равнодушно отозвался я. «Обычно я не против ставить на место подобных типов, но сейчас у меня было слишком плохое настроение для разборок». «Мы из клана Данно!» Клан Даунов не повезло. И, развернувшись, собирался продолжить свой путь. «Что? Да ты хоть понимаешь, что сейчас сделал!» Рыкнул говоривший и ухватил меня за плечо, попытался развернуть к себе, но не смог. Пальцы соскользнули, и он крайне нелепо упал на землю. Я посмотрел на него сверху вниз безразличным взглядом. Серьезно, у меня точно совсем не то настроение для битвы, тем более с воинами, что даже близко со мной не стоят. Ощутил технику, даже не видя ее. Отскочил в сторону, и рядом со мной пронесся серп удара ветра. Это вообще довольно распространенная техника, как я понял. Парни, у меня очень плохое настроение. Совершенно серьезно сказал я. Шли бы вы своей дорогой. После того, как ты оскорбил наш клан, да ты кровью умоешься! Ну, как хотите, вздохнул я. Упавший уже успел подняться и рванул ко мне с мечом в руках. Неизвестная, но довольно простая техника шагов, и он уже оказался рядом. Занес меч над моей головой, но сделал это так медленно и неуклюже, что я без труда перехватил его руку в запястье. У нас в возвышении полторы ступени разницы. Он удивленно вытаращил глаза, осознав, что я намного сильнее, но вырваться уже не смог. Ударил прямой ладонью ему в бок, пробивая пальцами и кожу, и мышцы. Схватил за ребра и вырвал две штуки и тут же нанес ими же два удара в шею и в сердце на манер кинжала. Воин тут же обмяк, и я позволил телу рухнуть рядом. А я ведь предупреждал, бросил оцепеневшим воинам, и тут же метнул трофейные ребра. Один из воинов этого не ожидал, не успел поставить покров, и те вонзились в глазницу. Воин завопил, потерял концентрацию, и следом получил в живот меч друга. Зергул я не призывал, ограничившись оружием, что принадлежало первому мертвецу. Оказавшись рядом с помощью техники шагов, ухватил за рукоять брошенного меча и дернул в бок, выпуская противнику кишки. Второй опомнился и напал, используя какую-то оружейную технику, опять же слабую, узлов на 10-15. Его меч засиял, и я, не став принимать его на жесткий блок, заставил скользнуть в сторону и волна холодной энергии ударила в землю замораживая ее а удар зимы ледяной аналог удара ветра ерунда я тут же вбил на вершие меча последнему в лицо и еще раз и еще выбивая зубы и дробя челюсть тот упал на колени попутно выронив меч ошибка в такой ситуации нельзя выпускать меч взмах И воин инстинктивно пытается прикрыть голову рукой, но лишается вначале одной, затем и второй. Я стряхнул с клинка кровь и осмотрелся. Местные бедняки уже попрятались, не желая оказываться втянутыми в схватку воинов. Правильно сделали на самом деле. Впрочем, будь тут противники посерьезнее, мы бы в схватке снесли всю улицу. Повезло, что нарвался на этих слабаков. Предупреждал ведь. Вздохнул я, понимая, что вернусь сюда теперь не скоро. Убийцу будут искать и доставлять лишних проблем лекарю, учитывая все, что тот сделал для меня и друзей, не хочу. Выбросив чужое оружие и даже не став осматривать трупы на предмет добычи, поспешил скрыться в переулке, а там уже перенесся в Ханду, прямо в общую комнату парней, где я и оставил дверь. Оставлять ее в женской не стал из-за Мару если та вдруг вернется раньше меня. Зайдя внутрь убежища, увидел сражающихся девушек. Лей была сильнее и явно поддавалась, но не настолько, чтобы не считаться с Мией. Сестра была талантлива, не гениальна, но в достаточной степени одарена, просто, как она уже говорила, видимо, в прошлом ей не хватало мотивации. Теперь она хочет стать достаточно сильной, чтобы никто ее больше и пальцем тронуть не смел и недавняя ситуация с домом Гу лишь сильнее распалила это стремление. Кажется, из всех нас она тренируется упорнее остальных. Я ее опережаю лишь потому, что у меня есть убежище. Девушки меня даже не заметили, да и я специально не попадался им на глаза. Не желал говорить о том, что столкнулся с какими-то типами и прикончил их посреди улицы, тем более, что это было в Кванхуде так что в тишине смыл кровь, посмотрел на свое лицо и криво ухмыльнулся. Понемногу превращаюсь в себя прежнего, хоть некоторые различия и есть. Был у меня на лбу крупный застарелый шрам в прошлой жизни, рассекающий мне бровь и идущий чуть ли не до уха. Сейчас его нет, да и просто не замечаю некоторых мелких деталей. Хотя, если подумать, живя в яме, У меня толком и возможности себя разглядывать не было. Зеркало у меня появилось, когда я стал чемпионом. Возможно, именно тогда я вообще полноценно свое отражение увидел. Значит, вот как я выглядел в девятнадцать. Выдал я кривую усмешку. А еще я отчасти понял, о чем говорила Мару. Мои глаза действительно словно не подходили к лицу. То было молодым, гладким. На подбородке лишь проглядывала легкая поросль, а взгляд уставший и колючий, без намека на блеск, который я замечаю у друзей. Даже у Мии были его отголоски, а у меня пустота, потухший взгляд, взгляд человека, который только что прикончил кого-то его же ребрами и пошел дальше, как ни в чем не бывало. Завтра я даже и не вспомню о тех троих беднягах, что отправились к духу спирали. Не они первые, не они последние. Такова уж жизнь воина. И не думаю, что я сверну с него до самой смерти.